Эпиграф. В конце концов, главное в жизни это сама жизнь. Теодор Драйзер, вы ликуете шумной толпой. Он всегда и повсюду один. Вы идете обычной тропой. Он к снегам недоступных вершин. Вы Глубоких скорбей далеки, Он не создан для мелких невзгод. Вы течение мутной реки. Он источник нетронутых вод. Вы боитесь неравной борьбы. Цель его или на нем, или с ним. Вы минутного чувства рабы. Он «Властитель над сердцем своим!» Мира Лохвицкая Глава первая Эпидуральная анестезия «Вы так и будете сидеть и ничего не делать?» Услышал Данилов, еще не успев войти в родовой зал. «За что вообще я вам плачу?» Медсестра-анестезист Ира закатила глаза и вздохнула, «Очередной скандалист, да еще договорной!» Данилов ободряюще подмигнул ей и указал взглядом на часы, висевшие над входом. До конца дежурства оставалось четыре часа. Индивидуальный родильный бокс меньше обычного общего, а в остальном такой же. Все в нем есть. И особенная кровать, хочешь, поднимай ее с любой стороны, Хочешь, складывай, хочешь, выдвигай поручни, чтобы получилось специальное кресло для родов. И столы, стационарный и передвижной, полные блестящих инструментов устрашающего вида, пока, впрочем, прикрытые полупрозрачной тканью. И два стеклянных медицинских шкафа с не менее специфическим содержимым. И еще один шкафик со стерильным нутром. И, наконец, пеленальный стол для новорожденных, да не простой, а с подогревом. И, не дай бог пригодится, передвижной аппарат искусственной вентиляции легких, сокращенно ИВЛ. Кроме того, холодильник для лекарств, стол с детскими весами, передвижной четырехлефрикторный светильник, два таза на подставках, два винтовых табурета. Большой фиолетовый гимнастический мяч для мягких родов и два больших контейнера для медицинского мусора и для грязного белья. Удивительно гармонично все это размещалось в небольшом помещении. На потолке, помимо обычных светильников, бактерицидный кварцевый облучатель. Часы на стене над дверью, кондиционеру окна. Все как обычно. Чистая, белая, мерно гудящая или спокойно дожидающаяся своего часа. Спокойно? Как бы не так. В комнате резко пахло специфическим, непередаваемым и неповторимым запахом родового зала. Роженица, полная, рыхлая, с отечным лицом, стонала и приподнималась на кровати, а потом снова ложилась Тщетно пытаясь улечься поудобнее. Вокруг нее стояли трое: заведующая родильным отделением доктор Юртаева, акушерка Пангина и незнакомый Данилову мужчина в медицинской шапочке, халате и бахилах поверх обычной одежды кандидат в счастливые отцы. Именно его крики были слышны Данилову еще из-за двери. Владимир Александрович. Голос доктора Юртаевой слегка дрожал. «Необходимо решить вопрос об эпидуральной анестезии». Собственно, все уже было решено. Будущая мать заранее спросила Акушера, тот не возражал, и Данилову предстояло попросту произвести манипуляцию. «Конечно, только врач-анестезиолог мог решить». годится ли для конкретного человека конкретный вид обезболивания. Но акушеры в девятом роддоме – врачи грамотные, не случайные в кавычках, можно сказать, врачи, и не станут дергать дежурного анестезиолога попусту. Раз позвали, значит нет противопоказаний. Тем более, что заведующее отделение анестезиологии и реанимации обязательно осматривает всех платных, кавычках Пациентов, чтобы подобрать максимально подходящий вид обезболивания, и вообще для порядка. В конце концов, за свои почти 70 тысяч рублей люди заслуживают того, чтобы вокруг них немного похлопотали. Самому Данилову притило деление пациентов на платных в кавычках и бесплатных в кавычках, не как борцу за социальную справедливость.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 К тому же платные в кавычках пациенты, а особенно их родственники, досаждали персоналу у дома гораздо чаще и сильнее, чем «бесплатные» в кавычках. В их отношении к докторам ясно читалось что-то вроде «я вам плачу, а вы мне должны». Деньги – прекрасная необходимая вещь, и Данилов считал, что их нужно уметь не только зарабатывать, но и правильно тратить, деликатно. с уважением к тому, чей труд ты оплачиваешь. Платные пациенты и их родственники по негласной внутри роддомной классификации делились на три категории – люди, клиенты и козлы беспросветные. Люди вели себя по-человечески, претензии предъявляли обоснованные, попусту не скандалили, уважительно общались не только с докторами, но и со средним и младшим персоналом. Клиенты любили порассуждать о своей крутизне, козыряли связями чуть ли не с президентом страны, но границы не переходили и никого не оскорбляли. Так только, тешили самолюбие. Клиентов в роддоме любили. Чтобы доказать свою крутизну, они часто благодарили персонал деньгами сверх уже оплаченного по контракту. «Пустячок, а приятно!» Козлы беспросветные, они же носители всех человеческих пороков, козыряли знанием действующего законодательства, к месту и не к месту цитируя кодексы и законы. С персоналом козлы часто и совершенно безосновательно переходили на «ты», постоянно напоминали о сумме, уплаченной ими за услуги родильного дома, и никогда не упускали возможности дать совет доктору или акушерки именно профессиональный совет касающийся ведения родов медицинские знания козлы беспросветные черпали на многочисленных интернет форумах бессмысленных и беспощадных и представься им такой случай были бы рады поучать любого корифея акушерства и гинекологии к счастью корифеи с козлами не общались предоставляет это сомнительное удовольствие рядовым, хоть и незаурядным врачам. Еще на скорой Данилов понял, что социальный статус человека далеко не всегда сказывается на характере его общения с окружающими. Попадались, хоть и редко, высокопоставленные чиновники и известные артисты, совершенно не кичившиеся своим положением. Встречались и работяги, ведущие себя так вызывающе, что только врачебная клятва мечала Данилову придушить их на месте голыми руками или хотя бы попытаться. «Все дело в комплексах», — утверждал Полянский. «Чем больше комплексов, тем хуже человек общается с себе подобными». Данилов с этим не спорил. «Мужчина, муж роженицы». Был явственный и однозначный козел. Неприятный расклад. Оттого и у врача голос дрожит и хмурится, обычно веселая Таня Пангина. Обстановочка, ядрите за ногу, иначе и не скажешь. Роды и так непростое дело, что для будущей матери, что для врачей, и незачем их нервировать. Данилов осмотрел стонущую женщину, поговорил с ней, и ознакомился с историей родов, слушая комментарии Юртаевой и недовольное сопение мужа. Понятно было, от отчего тот недоволен. Козлы не выносят, когда что-то происходит без их участия, особенно если они оплатили процесс. «Вот пусть бы сопел молча», — подумал Данилов, зная, что это невозможно. За годы работы на скорой, Данилов привык работать при зрителях, но роддом — совсем другое дело. Если в той прошлой жизни чур назойливого или откровенно хамоватого родственника можно было попросить заткнуться и не мешать бригаде работать, то поступать так с родственниками платных рожениц было нельзя. Люди платили деньги и оттого чувствовали себя вправе вникать во все — что касалось их прямо или косвенно, а то и вовсе не касалось. Просьба замолчать и перестать мешать персоналу обернулась бы здесь серьезным скандалом. У женщины не было никаких противопоказаний к эпидуральной анестезии, ни прыщей вместе предполагаемой пункции, ни пониженной свертываемости крови, ни неврологических заболеваний, ни предлежания плаценты. Закончив осмотр, Данилов подошел к раковине и начал тщательно мыть руки. При этом он говорил, обращаясь к обоим супругам сразу. Суть эпидуральной анестезии заключается в том, что обезболивающий препарат вводится в непосредственной близости от нервных корешков, которые собирают болевые ощущения от промежности матки и органов малого таза вообще и передают их дальше в головной мозг. Беря начало в спинном мозге, эти корешки проходят через плотную оболочку из соединительной ткани, защищающую спинной мозг, и выходят наружу из позвоночного столба в местах соединений позвонков. Пространство между стенками позвоночного канала и твердой оболочкой спинного мозга называется эпидуральным, Именно сюда, не в спинной мозг, как думают некоторые, и вводится обезболивающий препарат. После проведения местного обезболивания я при помощи иглы введу тоненький катетер в это самое эпидуральное пространство, в области поясницы. Иглу уберу, а сам катетер закреплю у вас на спине. По нему будет медленно поступать обезболивающее. Вы не будете ощущать боль. хотя в то же время полностью останетесь в сознании. Это очень удобно как для вас, так и для нас. Большая часть этих подробностей была непонятна людям, далеким от медицины, но Данилов был уверен, что пациенты должны знать или хотя бы иметь представление о том, что он будет делать, как и для чего. Информированное согласие на эпидуральную анестезию, подписанное пациенткой, было уже вклеено в историю родов. Постарался заведующий отделением анестезиологии и реанимации. Но Данилов всегда проговаривал вслух то, что считал нужным, особенно если в воздухе пахло конфликтом, чтобы не слушать потом, а нам не сказали или нас не предупредили. «Мы заплатили столько, что в первую очередь вы должны позаботиться о нашем удобстве». перебил его муж. «А о, о своем — в последнюю очередь!» О выражении его лица, скрытого под марлевой повязкой, можно было судить по недружелюбному, колючему взгляду. «Все наши усилия в первую очередь направлены на благо наших пациентов», ответил Данилов ровным голосом, глядя прямо в глаза собеседнику, а затем протер руки тампоном, смоченным в спирте, и обратился к медсестре. «Ира, будьте любезны!» Анестезист подвинула к доктору столик с инструментами, сняла с него стерильную салфетку, покрывала, и распечатала упаковку одноразовых перчаток. «Трепье!» — хмыкнул муж роженицы, взглянув на салфетку. «Стерильные салфетки и простыни впрямь выглядят неаппетитно. Совсем никак не в кино». где все белье или снежно белого, или пастельно салатового цвета. В жизни же стерильные просто не серо-бурые и покрыты разномастными пятнами. Этим они внешне отличаются от белых нестерильных. Дело в том, что при стерилизации белье обрабатывается горячим паром, отчего ткань окисляется, темнеет и приобретает грязный вид, будучи при этом Абсолютно чистой. Акушерка тем временем сняла с роженицы рубашку и помогла ей усесться на краю кровати, свесив ноги вниз, согнув спину, опустив голову и плечи и положив руки на колени. «Маша, тебе удобно?» — забеспокоился муж. «Беременной женщине в таком положении удобно быть не может», вздохнул Данилов, надевая перчатки. но удобного положения для пункции еще не придумали. Доктор взял у Иры еще один тампон со спиртом и протер перчатки сверху. Затем принял металлический зажим, похожий на ножницы с изогнутыми лезвиями. В них был зажат тампон, смоченный йодом. Данилов принялся тщательно обрабатывать место пункции, забирая широко вокруг. После йода... Обработал кожу 70-градусным спиртом, затем снова йодом и опять спиртом. Привычку к старому методу обеззараживания кожи Данилов приобрел во время интернатуры по анестезиологии и неукоснительно следовал ему, игнорируя новомодные асептики. Как это не придумали? После непродолжительной паузы взбух муж. разве лежа? Функцию не делают?» «Начитанный», — подумал Данилов с раздражением, переходящим в головную боль. «Ваша супруга имеет несколько избыточную массу тела», — стараясь говорить ровно и убедительно, начал Данилов. «Ввиду чего оптимальный доступ, страхующий от осложнений, возможен лишь в положении сидя. Но если вы настаиваете...» то я могу сделать пункцию в положении лежа. Мне нормально, — негромко сказала роженица в паузах между протяжными стонами. Врачи и акушерка заботливо поддерживали ее с обеих сторон. — Значит, при проведении пункции в сидячем положении вы гарантируете нам отсутствие осложнений? — посуровил муж. — Я вас правильно понял, доктор. — Вот кретин! — мысленно выругался Данилов. — Накаркает. Вслух же он спросил, стараясь придать своему голосу побольше мягкости. — Можно я буду работать молча? — Извините, но я так привык. Разговоры мешают мне сосредоточиться. — Игорь! — роженица попыталась обернуться к мужу, но ей не дали этого сделать. — Никаких движений! — строго сказал Данилов. «Сидите, как сидели, только согнитесь побольше. Сейчас я произведу местное обезболивание, которое может вызвать кратковременное чувство жжения или распирания. Это быстро пройдет, не волнуйтесь». «Вы меня поняли?» «Да». «Очень хорошо. Начинаем». Данилов уселся на табурет рядом с кроватью, получил от Иры шприц с раствором лидокаина и начал обкалывать место пункции встревоженный козел встал у него за спиной и шепотом поинтересовался у иры что за препарат Лидокаин, — Также так же тихо ответила ира как он тут еще на камеру весь процесс не снимает подумал данилов но диктофон у него в кармане точно есть к гадалке не ходи покончив с местным обезболиванием Данилов подождал немного, чтобы подействовал лидокаин, а затем вооружился шприцем со специальной иглой для пункции, длинной и толстой. В шприце был физраствор. Данилов ввел иглу между позвонками и, осторожно, не торопясь, продвинул ее вперед до тех пор, пока игла не перестала встречать сопротивление. Ощущение так называемого «провала» означало, что игла оказалась в эпидуральном пространстве. Юртаева и Пангина держали роженицу и одновременно говорили ей что-то успокаивающее. Та односложно отвечала им в промежутках между стонами. Вокруг царила бы гармония, если бы не присутствие мужа. Данилов отсоединил шприц, и ввел через иглу тонкий пластиковый катетер. В этот момент роженица закричала. Ее стоны никак не могли быть связаны с действиями Данилова, поэтому он спокойно вынул иглу, положил ее в лоток для использованных инструментов, принял у Иры шприц с обезболивающим раствором и несказанно удивился, услышав свой адрес. — Коновал! Нельзя ли поаккуратнее? Данилов почувствовал, как в висках надсадно застучали невидимые молоточки. Захотелось встать, взять хама за шкирку и разок другой приложить лицом о стену, или даже об железный угол кровати. Спокойствие, только спокойствие, напомнил себе Данилов, пропускаем мимо ушей идиотский комментарий и делаем свое дело. «Сейчас я введу через катетер пробную дозу препарата», сказал Данилов, обращаясь к пациентке. «Сообщайте мне обо всех своих ощущениях. Это очень важно. Дурнота, тошнота, звон или шум в ушах, онемение какой-то части тела, появление привкуса во рту, чувство тепла, холода, мурашки. «Нельзя ли побыстрее?» снова встрял муж. «Сказали, сообщайте обо всех ощущениях, и все тут! Чего рассусоливать? Ей же больно!» «Я поступаю так, как считаю нужным», — коротко и жестко ответил Данилов, начиная вводить препарат. «Вы должны поступать так, как нужно нам!» — ярился мужчина. «Мы вам платим, а не наоборот!» Доктор Юртаева одарила Данилова сочувственным взглядом, Но вслух ничего не сказала, и к порядку мужа пациентки не призвала. Похоже, уже успела понять, что это бесполезно. Что чувствуете? Поинтересовался Данилов у пациентки, введя первую порцию обезболивающего. Живот тянет, как и тянуло, ответила та. И больше ничего. Значит, надо увеличить дозу, посоветовал муж. Чего время-то терять? — Роды — это вообще долгий процесс, — успокаивающе сказала Юртаева, — особенно первое. А Владимир Александрович — очень опытный и знающий врач. — Ворон, ворон, у глаз не выклюет, — грубо оборвал ее муж роженицы. — А то я не знаю. Вы всегда своих покрываете, как в Самаре. Данилов усмехнулся, благо под марлевой повязкой все равно не было видно. Интернет, зараза, почище чумы. Случай, то ли произошедший с пациенткой одного из самарских родильных домов, то ли полностью или частично выдуманный, за считанные часы стал известен всей стране. Рассказ о мытарствах несчастной женщины в родильном доме вывесила в своем блоге одна из ее родственниц. Этот текст больше походил на воспоминания узников гитлеровских концлагерей. Пациентку начали обзывать еще в приемном отделении. Причем оскорблениями не ограничились. Родственница, видевшая все своими глазами, в подробностях описывала грубые тычки, сопровождавшиеся не менее грубыми словами, которыми нерадивые акушеры и акушерки подгоняли роженицу. И так далее, с уймой шокирующих подробностей. На взгляд Данилова случай выглядел не совсем правдоподобно. С одной стороны, в рассказе приводились фамилии, имена и должности виновных, что косвенно свидетельствовало о его реальности. При этом было совершенно непонятно, почему двоюродная сестра роженицы, бывшая рядом с ней все время и рассказавшая об этом всему интернету, Спокойно наблюдала, как злы дни в белых халатах мучают ее родственницу. Тут бы вмешаться, устроить скандал, поставить грубиянов на место. Эта нашумевшая история никак не продолжилась. Родственница ограничилась только одним рассказом, ничего не сообщив о его последствиях. А самарским роддомом... Руководила бывшая однокурсница непосредственного даниловского начальника, доктора Вознесенского, заведующего отделением анестезиологии и реанимации. Вознесенский любопытство ради позвонил ей и узнал, что весь сыр Бор был вызван тем, что администрация роддома отказалась предоставить молодой матери с ребенком отдельную палату вместо двухместной, указанной в договоре. Пациентка и ее родственники. Наобещали несговорчивой администрации кучу неприятностей и, надо признать, сдержали свое обещание. В роддом одна за другой нагрянули две комиссии, городская и областная. Кстати, одноместных палат в этом роддоме, построенном в пятидесятые годы прошлого века, вообще не было. «Моя жена еще не родила, а я уже всем недоволен!» оповестил всех присутствующих скандальный муж. «Мы рассчитывали на совершенно другое!» «Такие, как ты, всегда всем недовольны, что не сделай», подумал Данилов, встал, отсоединил шприц, установил на конце катетера бактериальный фильтр и зафиксировал катетер лейкопластырем на спине пациентки. «Не создает дискомфорта?» спросил он. «Он? Нет». ответила женщина. «О, не от него мне сейчас так плохо!» Стонала она еще чаще и громче. «Теперь можно прилечь», сказал Данилов. Ему осталось закончить процедуру, соединить катетер с автоматическим дозатором лекарства, который будет вводить обезболивающее на протяжении родов. Акушерка помогла роженице надеть рубашку и уложила женщину на левый бок. Выглядела пациентка не очень, искаженное страданием, красное от натуги лицо, потрескавшиеся губы, лоб в мелких капельках пота. Данилов в очередной раз подумал о том, стоит ли мужьям присутствовать на родах. Ира подкатила столик с дозатором к кровати и ногой застопорила одно из колес. Мало ли что может произойти. Недели две назад одна из рожениц ударом ноги нокаутировала акушерку, принимавшую роды. Ее немедленно сменила напарница, а пострадавшая пришла в себя лишь к первому крику младенца. Данилов зарядил дозатор, и присоединил длинную отводящую трубочку к катетеру. Включил аппарат, обозначил время подачи лекарства и дозу. «Скоро все будет хорошо», — ободрил он стонущую пациентку, резко сдергивая перчатки с рук. «Вы будете ощущать схватки, чувствовать осмотр доктора, но боли не будет, и вы полностью сохраните возможность тужиться, что немаловажно. Перчатки полетели в лоток. «Обезболивание не скажется на исходе родов!» В который уже раз вмешался муж роженицы. «Скажется, но позитивно!» Нелюбезно буркнул Данилов, закрепляя манжету тонометра на руке пациентки. И больше для нее, чем для ее мужа, пояснил. В отличие от инъекции обезболивающих препаратов, эпидуральная анестезия хороша тем, что при ней аппарат не проникает в кровь матери и, соответственно, через плаценту в кровь плода. Так что ребенку от вашего обезболивания ничего не достанется. «Обещать вы все мастера!» – последовал ответ мужа. «У меня год назад отец в ведомственной больнице умер!» Сделали операцию, занесли инфекцию, сепсис. Три месяца до семидесяти пяти лет не дожил. Ну, мы же сейчас не в ведомственной больнице, с легкой укоризной заметила Юртаева. К чему столь мрачное сравнение? Я понимаю ваше состояние, но, право же, не надо так волноваться. Все будет хорошо. Вашими молитвами, издевательски процедил кандидат в отцы. Вот зачем ваш анестезиолог так часто давление моей жене меряет? У нее же синяки потом останутся. Или он такой тупой, что сразу забывает цифры? «Вдох-выдох», — приказал себе Данилов. «Дышим медленно, глубоко и плавно. Прогоняем раздражение». Раздражение и не подумало исчезать. В темном оконном стекле отражался весь родовой зал. Не прекращая дышать, Данилов оценил обстановку и сделал еще один глубокий вдох, пытаясь усилием воли прогнать нарастающую головную боль. Не торопясь, он закончил измерять давление и, мельком взглянув в окно, резко выпрямился, одновременно шагнув назад и повернувшись вправо, словно желая передать Ирине тонометр. При этом локоть его правой руки заехал мужу пациентки в область солнечного сплетения. Разумеется, совершенно случайно. Мужчина согнулся, и тут же в него впечатался анестезиологический столик, задетый пошатнувшимся от неожиданного столкновения Даниловым. Что-то железное брякнуло и посыпалось. Данилов надеялся, что все происходящее выглядит случайностью. А не результатом преднамеренных действий дежурного анестезиолога, который от души врезал хаму под дых и вдобавок протаранил его довольно тяжелым металлическим столиком. Столик сбил мужчину с ног, козел ударился затылком об одну из запор передвижного светильника и затих. Сознание не потерял, просто сидел на полу, выпучив глаза, и то потряхивал головой. то начинал ощупывать ее обеими руками. «Игорь!» Роженица попыталась было соскочить с кровати и броситься на помощь мужу, но Данилов и Пангина удержали ее. Доктор Юртаева вместе с Ирой помогли мужчине встать. «Извините», — развел руками Данилов, «я и подумать не мог, что вы прямо у меня за спиной стоять будете». Пострадавший промычал что-то нечленораздельное, и Ира вывела его наружу, прийти в себя подальше от жены. — Ноги отяжелели, — сказала пациентка, — и покалывает. — Это в порядке вещей, — успокоил ее Данилов. — Боль уменьшается? — Да. Уже можно дух перевести. А на спину можно лечь? — Можно. С катетером ничего не случится. — Нет. Вдруг передумала роженица. «Я лучше посижу». Она уселась на край кровати, поболтала ногами и удовлетворенно констатировала. «Ой, хорошо как! Потягивает, но не болит». «Ноги чувствуете?» — спросил Данилов. «Чувствую». Пациентка даже смогла улыбнуться. «Только тяжесть небольшая. С ним все в порядке?» Последняя фраза была обращена к Ире, вернувшейся в зал. «Все с вашим мужем нормально. Не беспокойтесь», — махнула рукой Ира. «Я его в коридоре усадила, отдохнет немного и вернется сюда». «А вы, доктор, как? Не зашиблись?» «Нет», — Данила сел на стул. «Наблюдать за пациенткой можно и сидя». Сидеть было очень приятно. Даже голова стала меньше болеть. «Странное дело», — подумал Данилов. «Работаю в стационаре. Никаких насилок, никаких пробок, никакой беготни по этажам, а устаю не меньше, чем на скорой. Возраст, что ли, сказывается?» «Давайте посмотрим, как там наши дела», — сказала Юртаева, натягивая перчатки. Роженица покорно улеглась на спину и закинула ноги в чистых носочках на держатели. Данилов взглянул на часы, висевшие над входом. До конца субботнего дежурства оставалось всего ничего, правда, это не означало, что ровно в восемь часов Данилов встанет и уйдет. Он доведет роды до конца, или, если они затянутся уж очень надолго, передаст пациентку доктору Ахмед Галиевой. И лишь после этого сможет уйти домой. Данилов представил себе, как Ахмед Галиева на его месте отбрила бы хомоватого мужа пациентки и улыбнулся. Выбрав удобный момент, когда в зале было очень шумно, Ира подошла к Данилову, склонилась к его уху и прошептала. Владимир Александрович, а легкой сотряс у мужа можно считать осложнением после эпидуральной анестезии. Нельзя. столь же тихо ответил Данилов. Зачем портить статистику? Да и мозгов, как таковых, у него нет. Так, губчатая субстанция. Завтрак. Кусок сыра, кусок ветчины, три крекера и кофе Данилов сел в ординаторской под телевизор. Главный врач роддома выступал на одном из местных телеканалов. Сидя в студии на фоне сменяющих друг друга фотографий интерьеров роддома, Главный врач неторопливо и обстоятельно рассказывала. Московский роддом номер 9 располагает 175 взрослыми койками, из которых 42 приходится на отделение патологии беременных, 100 так называемых родовых и 27 гинекологических и 6 реанимационных. Детских коек 100, из них 22 койки в обсервационном отделении Восемь коек предназначено для недоношенных детей, а еще шесть выделено в отделение реанимации новорожденных. Как будто отчитывается в департаменте, подумал Данилов. Начальственно-бюрократическую манеру разговора ничем не вытравить. Молодой ведущий, видимо, тоже захотел оживить беседу. Дождавшись намека на паузу в речи главного врача, он спросил, «Ксения Дмитриевна». Наших зрителей, а в первую очередь зрительниц, готовящихся стать мамами, очень интересуют, какие палаты в вашем роддоме. Есть ли среди них одноместные? Палаты в роддоме двух- и трехместные, а в коммерческом послеродовом отделении одноместные с отдельным санузлом и душем. В роддоме есть 14 индивидуальных родовых боксов, оборудованных на одну пациентку и ее ребенка. «А много ли врачей дежурит по ночам и в выходные дни?» В обычной жизни главный врач отрезала бы, сколько надо, столько и дежурит, но перед камерами она ответила иначе. «В роддоме круглосуточно дежурят три акушера-гинеколога, один неонатолог, два анестезиолога и один детский реаниматолог. Врачам помогают опытные акушерки и медицинские сестры». «Персонал у нас опытный, квалифицированный. Я знаю, что в вашем роддоме осуществляется экстракорпоральное оплодотворение. Да, гинекологическом отделении». «А какие вообще отделения есть в роддоме?» – оживился ведущий. «Вот я, например, и понятия не имею. Как у вас все устроено?» «Тебе-то зачем это знать?» – удивился Данилов. «Ну, во-первых, это приемное отделение». Оно расположено на первом этаже роддома. С него все и начинается. На третьем этаже роддома второе акушерское или обсервационное отделение со своим операционным блоком, родовым залом на три места, двумя родовыми боксами, малой операционной, смотровой и процедурными кабинетами. «А что находится на втором?» сразу же спросил ведущий. «На втором этаже роддома Находится администрация, центральное стерилизационное отделение, конференц-зал и дневной стационар. На четвертом этаже находится физиологическое родильное отделение на двадцать коек, два трехместных зала и четырнадцать боксов. Здесь проводят роды, кратковременное наблюдение за родильницами в послеродовом периоде и первичную обработку новорожденных. Также на четвертом этаже расположено анестезиолого-реанимационное отделение, при котором имеется оперблок. «Оперблок — это место, где проводят операции?» «Нет, это место, где врачи слушают оперы», — сказал телевизору Данилов. «Именно так», — улыбнулась главный врач. «Операции. Пойдемте дальше, то есть выше». на пятом этаже роддома находится послеродовое отделение и отделение новорожденных на шестом гинекологическое и коммерческое отделение данилов смел в ладонь крошки со стола подошел к окну открыл его свободной рукой и осторожно высыпал крошки на пластиковый откос на седьмом этаже расположены отделение патологии беременности отделение пренатальной диагностики и физиотерапевтическое отделение. Ведущий, должно быть, уже не раз пожалел о своем вопросе. А еще у нас есть аптека, лаборатория и пищеблок, подсказал Данилов, закрывая окно. И пищеблок, послушно повторила главный врач. Кроме того, наш роддом является клинической базой для университетских кафедр. кафедры детских болезней и кафедры гинекологии и акушерства. — Это без преувеличения один из самых лучших роддомов Москвы, — бодро подвел итог ведущий. — Напоминаю, что у нас в гостях была... — Все сотрудники роддома могут по праву гордиться тем, что работают в таком замечательном месте, — сказал Данилов и выключил телевизор.